Глава 7. Увидев его сообщение, я занервничала. Переписываться проще. Я время от времени пользовалась словарем, когда составляла сообщение, и все еще размышляла над грамматикой. По-прежнему была уверена, что косяков у меня там более чем достаточно. А разговаривать вживую. За моими плечами опыт просмотра сериалов в оригинале, так что я хорошо понимала живую речь. В конце концов, всегда можно попросить, чтобы он повторил. Или говорил медленнее. Но все равно было волнительно. А вдруг буду так тупить, что он больше не захочет со мной разговаривать? Решит, что я глупая? Или ему не понравится, как я себя держу? Во мне было столько страхов и сомнений. Я боялась разрушить тот хрупкий мир понимания, который мы создали. Когда такси подвезло меня к дому, я решила, что могу быть сто нечестной. Если он адекватный человек, то не будет насмехаться надо мной. А если нет... Мне будет очень неприятно об этом узнать. Ульяна. «Привет, Тони. У меня все в порядке. Спасибо, что спросил. По поводу твоего предложения? Я не знаю. Мой английский далеко не так идеален, как может показаться. Я волнуюсь, что из этого может ничего не получиться». Тони. «Не говори ерунды. У тебя все хорошо. Я хочу услышать твой голос. Хочу увидеть тебя». Я читала и перечитывала его сообщения, не веря своему счастью. Я нравлюсь ему. Я нравлюсь ему. Ульяна. Хорошо. Это будет здорово поговорить с тобой. Тони. Отлично. Когда? Я посмотрела на часы. Вечер субботы. Еще нет и десяти. Мне некуда спешить. У него сейчас почти полдень. Стоило только представить, что мы вполне можем сейчас разговаривать, как у меня вспотели ладони дрожащими пальцами я написала «Можно сейчас, минут через 10-15. Удобно?» Тони «Да, скинь мне свой ник в Дискорде, и я найду тебя и наберу. Увидимся через 15 минут». Я отправила ему ответ, заварила себе чай, проверила, не растёкся ли макияж, и зашла в Дискорд. В нашей группе было, как всегда, вечером оживлённо. Ульяна «Через 10 минут мы с Тони встретимся в видеочате, Шерил. «Да ладно!» Аделин. «Да иди ты!» Челси. «Не может быть!» Ульяна. «Может, но я до сих пор не верю!» Рут. «Как же тебе везет? Рут. «Дашь его никнейм, чтобы я тоже ему написала?» Ульяна. «Извини, но я не могу! Напиши ему в Твиттере, он всегда отвечает!» Рут. «Тебе, а мне ни разу!» Ульяна. «Мне жаль это слышать!» Шерил. «Рут, не принимай на свой счет. Представляешь, сколько у него поклонниц. Он не может отвечать всем». Рут. «Но ведь Джулс он переписывается». Ох, кажется, я и правда нажила себе врага, сама того не желая. Почему-то, общаясь с девочками, я не задумывалась, что ни одна такая, кто хочет стать особенной. Но поразмышлять на эту тему глубже не успела, потому что увидела мигающее сообщение от неизвестного пользователя и догадалась, что это должен быть Тони. Ульяна. Девочки, обняла и убежала на виртуальное свидание. Шеррил. Удачи, Челси. Юху! Пытаясь игнорировать сердце, которое готово было вот-вот выпрыгнуть из груди, я нажала кнопку Принять звонок, включила камеру, и передо мной был он. Тони Беннет, мужчина моей мечты. Губы сами собой расплылись в улыбке. Он сидел на диване, обитом бежевой тканью. Позади него огромные окна в пол и раздвижные двери, которые вели на задний двор. Ветер раздувал тонкий тюль. Обстановка в его доме была близка к классической. Краешком глаза я видела пианино. Все фанаты знали, что Тони играет. Он иногда выкладывал небольшие видео. Но сейчас я подумала, насколько будет личным, если он сыграет что-нибудь для меня. «Привет, русская девчонка!» Он сиял. «Привет, Тони!» «Я так счастлива видеть тебя!» Теперь я разглядывала его. Голубая футболка пола от лакост вырезе поблескивал кулон. Его волосы чуть отросли, и он зачесал их назад. Голубые глаза, подчеркнутые цветом футболки, казались еще ярче. И «Я тебя. Как ты?» «Неплохо. Можно я сразу тебя попрошу говорить чуть помедленнее?» Краснее произнесла я. «Конечно, конечно. Если вдруг моя речь станет невнятной, говори». Я хочу, чтобы мы понимали друг друга. Как учеба. Хорошо, спасибо. Через две недели у меня сдача диплома, а потом я свободный человек с высшим образованием. Отлично. Наверное, это важный момент. Да. Часть моего жизненного плана будет завершена. Что входит в твой план? Я помедлила. Планы несколько поменялись, когда я стала задумываться о том, чтобы поехать в США. Эм, план А звучал так. Окончить школу с медалью, поступить в хороший вуз, окончить его с красным дипломом, найти работу в маркетинге, строить карьеру. Звучит амбициозно. Все получилось? Да. Мы помолчали. Хочешь, я покажу тебе дом? Да, очень. Он поднялся, взяв в руки телефон, и пошел показывать свой дом. Для одного человека он был большой. Один этаж. Бассейн — вещь для средней полосы России невероятная. Много зелени. Никаких высоких заборов и оград. Кухня-столовая, гостиная, три спальни. А, ну и последняя деталь — очаровательная куки, которая радостно залаяла, когда к ней обратился хозяин. Тонич чмокнул её в нос, и я не сдержала улыбки. К сожалению, животные не входили в список моих радостей из-за тяжелой аллергии в детстве. Так что я как-то смирилась, что не спать мне в обнимку ни с одной мырлычащей кошкой. Или сопящей собакой. «А у тебя есть домашние животные?» «Нет», — ответила я и объяснила, почему. «Понятно. Я бы хотел посмотреть, как ты живешь. Покажешь мне в следующий раз свой дом?» «В следующий раз?» «Ты же не думала, что мы поболтаем один раз, и на этом все закончится?» «Разве могла я не стать еще счастливее после этих слов?» «Мне вдруг вспомнилась Рут». Ее зависть и ревность убивали во мне желание делиться чем-либо в Дискорде. «Прости, я, наверное, кажусь тебе глупой, но для меня все это больше походит на сказку, чем на реальность». «Почему?» «Ты правда не понимаешь?» Мне кажется, он все понимал, но просто хотел услышать от кого-то еще раз, что он талантлив, что он звезда, что он не просто какой-то там менеджер, а актёр, человек творческой профессии, у которого много поклонников. Ты для меня как человек с другой планеты. И хотя границы сейчас размыты, и люди могут свободно передвигаться куда захотят, я все же с трудом могу представить, что когда-нибудь у меня будет шанс встретиться с тобой. Но я вполне реальный человек, и мое предложение остается в силе. Если ты когда-нибудь окажешься в Лос-Анджелесе, он сделал широкий жест, показав на свой дом, тут хватит места. Мы можем даже не встречаться, если ты не захочешь. Я рассмеялась. Не захочу. Он такой забавный. Спасибо. Я подумаю. Подумай обязательно. Хорошо. Мы какое-то время просто молча смотрели друг на друга, пока я, наконец, не произнесла. Я, наверное, пойду. Становится поздно. Конечно. Прости за мой ужасный русский акцент. О нет, не извиняйся. Твой акцент просто очарователен. Мне нравится. Я просияла, пожелала ему спокойной ночи и отключила связь. Весь следующий день я провела, читая про визу в Америку, высчитывая стоимость поездки, размышляя, как надолго хватило бы моих денежных запасов, чтобы вести праздную жизнь в Лос-Анджелесе. Половину дня я провела на телефоне с Настей, но она была в таком диком восторге, даже большем, чем я, что была бесполезна в плане советов. Мы созванивались с Тони пару раз в неделю, постоянно общались в Твиттере, и однажды во время нашего третьего разговора Он поднялся и сказал, «Хочу тебе кое-что показать». Он прошел почти по всему дому и открыл дверь в спальню, из которой можно было выйти прямо к бассейну. «Эта комната пустует», — начал он. «И если все дело в том, что тебе негде остановиться, то она будет ждать тебя. Как и я». Мне трудно было говорить. В ушах шумело, поэтому я молча смотрела на кровать с балдахином из легкой ткани. Изящный туалетный столик напротив. Ночник на высокой ножке на тумбочке. Это была спальня принцессы. Моё воображение дорисовало атмосферу, запахи. Зачем ему такая откровенно женская комната в доме? Здесь иногда останавливалась мама, когда приезжала погостить. «Но послушай, у меня большой дом. Тут всем места хватит. Приезжай». Я долго не могла ничего ответить. Не понимала, зачем ему я? Кто я вообще такая, чтобы нравиться настолько? чтобы приглашать в свой дом. Сильно сомневаюсь, что это было от природной широты души. Мне казалось, он более прагматичный, хотя и не лишён романтичности». Тони вернулся в гостиную и сел на диван. Он похлопал по сиденью, к нему запрыгнула Куки и положила морду на колени. Она преданно заглянула хозяину в глаза, приподняв уши. Он рассеянно потеребил ее холку. «Подумай и скажи мне, что ты решила, хорошо?» Да, мы попрощались. Ватсап. Настя. Я не понимаю, чего ты еще думаешь? Собирай вещи быстро. Ульяна. Думаешь, мне не хочется? Да больше всего на свете. Настя. Тогда почему ты еще здесь, а не одной ногой в аэропорту? Ульяна. Хотя бы потому, что мне еще возиться с визой, билетами, диплом надо получить и придумать что-то с работой. «Видишь, как много всего?» Настя. «Это отговорки. Ты грезишь по нему уже сколько? Год? Даже больше? Поверь, в жизни не у каждого бывает такой шанс. Ты ничего не потеряешь». Я знала, что Настя права. И не понимала, почему сопротивляюсь. Но этим же вечером уселась за ноутбук и принялась проводить исследования. Оказалось, что поездка в Америку — это не полет на Луну. Я составила план того, что мне нужно сделать, и повесила его над рабочим столом. Затем зашла в Твиттер и написала Тони. «Я прилечу. Будем считать, что так я проведу свой отпуск после получения диплома. Спасибо, что разрешаешь мне остановиться у тебя». Я закрыла ноутбук, чувствуя, что щекочущие меня бабочки расправили крылья вовсю. Теперь я не отступлюсь. Даже если у нас с ним ничего не выйдет, это будет мое приключение» большое приключение, о котором я буду рассказывать своим детям. Может, нашим общим детям Стони. От этой мысли у меня окончательно закружилась голова, и я по привычке схватила телефон, чтобы написать Мише. Но едва начав набирать сообщение, вспомнила, что мы больше не разговариваем. Ну и пусть. Я буду Стони, и он увидит, как ошибался. Я показала язык телефону и отложила его в сторону. А дальше все понеслось со скоростью света. Сборы документов, виза. Тони прислал приглашение, чтобы облегчить задачу. Разговор с начальницей на работе и бесконечные, просто выматывающие беседы с родителями. Мама была настолько против, что я не знала, как еще мне ей противостоять. «Что ты там забыла?» — без устали спрашивала меня она. Возможно, моей ошибкой было не рассказать родителям о Тони раньше. Я жила с ними в одной квартире, и так или иначе они видели, что что-то происходит в моей жизни, о чем я молчу. Наверняка они слышали и кусочки моих телефонных разговоров с подругами. Но я сначала просто сказала, что хочу отправиться в Америку на каникулы после получения диплома. Это им не понравилось. Папа хмыкнул и уткнулся обратно в новости. Мама охнула. «Зачем так далеко?» «Ма, я уже большая и вполне самостоятельная». «Да, но ты собираешься туда одна, и там у тебя никого нет. А эта страна... Что не так со страной? И у меня есть там знакомые. Ни одного русского!» Мама скривилась, и я чуть не взорвалась. «Какая разница, русские, американцы или европейцы? Мы живем в цивилизованном обществе, а все, с кем я общаюсь, были очень благодушными, щедрыми и добрыми людьми». «Мам!» Она отвернулась, надувшись, и потянулась за журналом. Я хотела выйти из гостиной, но мама не собиралась так просто сдаваться. «И вообще, этот твой Тони? Разве он нормальный человек? Наверняка нет. Что ему? Американок мало». «Мы с ним...» Хороший вопрос, что мы с ним. «Мы просто друзья. Я сэкономлю на гостинице. Вот и все. Пожала я плечами, понимая, что для консервативных родителей это так себе оправдание. Да и внутри меня жило ощущение, что это неправда. Я была влюблена в него. И, кажется, нравилась ему. Пусть он и не говорил этого прямо. «По матросе ты бросит!» буркнула мама и уткнулась в журнал. А я выбежала из комнаты, твердо решив, что съеду, если вернусь из Штатов. Вечером мы должны были созвониться с Тони. Я закрылась у себя, но меня так и потряхивало. Рисование не помогало. Ровно в девять вечера я включила камеру и дискорд. «Привет, Джулс!» Я выдавила улыбку, попробовала разговаривать с ним, но каждый раз выходила не в попад. «Извини, у меня плохое настроение». «Что случилось? Тебе отказали в консульстве?» «Нет, тут все хорошо». Это было правдой. Заветная виза стояла в моем заграннике, хотя меня пугали, что незамужней девушке будет тяжело попасть в США даже при наличии приглашения. Но то ли у офицера было хорошее настроение, то ли я смогла его очаровать, Все прошло хорошо. «Тогда что случилось?» «Родители», — вздохнула я. «Они... они... в общем, против поездки». «И ты не сможешь приехать?» — с беспокойством спросил он. «Я приеду. Я уже взрослая и могу сама решать, что мне делать». «Тогда в чём дело?» Краснее я ответила. Они считают, что ты хочешь мной воспользоваться. Вроде как тебе экзотики захотелось». К моему удивлению, он рассмеялся. «Скажи своим родителям, что они классные, раз так волнуются о тебе. А еще скажи, что если бы я хотел экзотики, то зашел бы в местный стрип-клуб. Там была пара славянок, кажется». Мне стало легче, и я слабо улыбнулась ему в ответ, хотя упоминание стрип-клуба меня насторожило. «Знаешь что?» Я придумал, как поднять тебе настроение. Тони поднялся и сел за фортепиано, поставив телефон сбоку от клавиатуры. У меня перехватило дыхание. Он никогда не играл для меня. Я мечтала услышать его. Для меня было что-то невероятно интимное в этом. Те видео, которые он выкладывал в ТикТок и Твиттер, они были для всех. А сейчас он играл для меня. Я узнала мелодию, одна из моих любимых. Фейдет Алана Уокера. Как он мог быть таким талантливым? Сколько ему отсыпано природой? Внешность, умение играть лицом, телом, голосом и, как оказалось, делать аранжировки к известным песням тоже. Тони убрал руки с клавиш после последнего пассажа. «Ну что, тебе лучше?» «Намного». «Когда приедешь, я буду играть тебе каждый вечер. Тебе надоест, и ты сбежишь обратно в Россию». «Нет, такого не будет!» — смеялась я. Плохое настроение покинуло меня. Вот для чего все мои страдания. Для него. Ради него. Чтобы быть рядом с ним. Даже если у нас не случится настоящего романа, даже если я не смогу прикоснуться к нему физически, все равно буду всегда любить его душу своей душой.